Единственный козырь — возможный наследник. Но это опять-таки не значит, что Ролла захочет видеть его христианином. Что же касается Эммы, то Роберт готов был поверить, что ей не безразличен варвар. Свою роль могли сыграть их совместные заключения в дебрях Британии. Герцог сам был свидетелем того, как на пути в Париж она кружила вокруг пленного Роллана, заточенного в клетку. И в то же время посланцы Роберта в Руане утверждали, что им доподлинно известно, Эмма считается невестой Атли. Младший брат Ролана не играл в планах герцога никакой роли. Слабое, никчемное существо. Роберт даже был готов допустить, что Эмма не солгала, уверив Далмации, что живет с Атли как сестра с братом. Это похоже на нее. Даже если Ролан все же соединит их по своему языческому обряду, для христианина это не будет иметь никакого значения. Пусть уж лучше Эмма останется для всех дочерью графской читы из бое, чем наложницей хилого мальчишки. Хотя некоторые изощренные умы склоняются к тому, что Атли служит лишь прикрытием. На самом деле Эмма душой и телом принадлежит Ролану. Забавно, согласился ли бы Рихард Бургунский взять Эмму в жены, если бы Роберту удалось отнять ее у Ролла? А Карл, как Каролинка отнесся бы к этому... Ведь это он предлагал Норману, принцессу Гизеллу, лишь бы заручиться его поддержкой. А если он пронюхает, что пленница викингов доводится ему роднёй и первым предложит её Роллу, не заключат ли они тогда союз против него, Роберта Парижского? Да, в одном с Франконом точно можно согласиться. Роллу лучше иметь среди союзников, нежели среди врагов. Аминь. Наконец произнес епископ, вставая и отряхивая песок с коленей. Бросив быстрый внимательный взгляд на герцога, он продолжал. А теперь выслушай еще одну новость. Сейчас, когда Ролло силен как никогда, он намерен осуществить свою давнюю мечту. Он уже начал переговоры с норманами Луары и Аквитании о совместном походе против франков. Ты сам понимаешь, насколько это серьезно. Если сговор состоится... Человеческое мясо и кровь будут стоить дешевле воды из секваны. Я не уверен в благосклонности небес к многогрешным франкам и не надеюсь, что среди франкской знати вновь найдется Карл Мартел, который сможет объединить их и остановить норманов, как сей достойный герцог остановил Мавров при Пуатье. В 732 году близ города Пуатье франкские войска под командованием Карла Мартелла разбили арабское войско, вторгшееся с Пиренейского полуострова, остановив тем самым дальнейшее продвижение мусульман в Европу. — Ты говоришь, серьезно? — обеспокоился Роберт. — И ты приберег такое известие напоследок? — Мне уже пора. Не глядя на герцога, — проговорил епископ, — для норманов я отправился в аббатство святого Эвруля и мне уже необходимо появиться там, чтобы они ничего не заподозрили. Будет скверно, если их дозор обнаружит моих людей с мулами в недалеко отсюда. — Откуда у тебя эти сведения? — не слушая его, — снова спросил Роберт. — Во дворце Ролана есть мои глаза и уши, — спокойно ответил Франкон. — И хоть все вы считаете, будто я продался Норманом, я никогда не забываю, что в моих жилах течет гальская кровь, Когда епископ удалился, Роберт развернул коня и двинулся в противоположную сторону. Проезжая мимо прокаженных, он бросил в их сторону мех с остатками вина, и лишь при встрече со своей свитой вышел из задумчивости. — Вам удалось, мессир, увидеться с Франконом? — спросил новый Вавассор, сын его вассала Геанжуйский. Вавассоры — мелкие феодалы во Франции в средние века, составлявшие личную дружину феодала. — Похоже, что вашей племяннице небезопасно оставаться у норманов. — Клянусь ранами спасителя, я своими глазами видел, как грубо обращался с ней Ролан. Роберт внимательно взглянул на юношу. Он знал, что Ги был обручен Сэммой и все еще надеется добиться у герцога ее руки. Тщетно. Роберт никогда не отдаст девушку за сына вассала, в особенности такого властолюбца, как Фульканжуйский. — Опасно возвысить этого хвостуна и выскочку, отдав его наследнику французскую принцессу. И пусть сам по себе гений опасен, обычный влюбленный мальчишка, но он старший сын чистолюбца Фулька. А никто лучше Роберта не знал, что в честолюбии корень всякой измены. Нет, об этом не может быть и речи. Ролланд Нормандский — другое дело. Союз между ним и Эммой мог бы сблизить Конунга с Робертом.